Места обитания миллионеров. Помимо знакомства во время деловой встречи существует еще масса вариантов, где можно увидеть и обратить на себя внимание состоятельных успешных людей. Давайте рассмотрим несколько примеров и поговорим о том, как правильно вести себя в том или ином месте обитания миллионеров.